Было в них что-то общее для пришельца с земли. Наверное, то, что все они, почти без исключения, были еще не людьми в современном смысле слова, а заготовками. Болванками, из которых только кровавые века истории выточат когда-нибудь настоящего, гордого и свободного человека. Они были пассивны. жадный и невероятно фантастический эгоистичный. Психологически почти все они были рабами, рабами веры, рабами себе подобных, рабами страстишек, рабами корыстолюбия. Если волею судьбы кто-нибудь из них рождался или становился господином, он не знал, что делать со своей свободой, он снова торопился стать рабом.